Глава 45. Завтракали обильно и вкусно. Я даже не дала себе труда переодеться. А вдруг, пока привожу себя в порядок, все вкусно е съедят? Мое счастливое чавканье не могли прервать ни едва с д е р ж и в а е м о е негодованиями нервы, ни нарочито жалостливые вздохи Белевиора, ни тихие томные вздохи Милены, ни ехидные усмешки Велиора. «Да, пожрать ты гораздо», — подколол Ахора Мариэль. Я благополучно пропустила шпильку несносного меча мимо ушей. Тоже мне эксперт выискался. а х у р м а р е э л ь снова попытался втянуть меня в препирательство, но, наткнувшись на стену молчания, благополучно заткнулся. В общем, идиллия полнейшая. После завтрака, когда я, довольная и сытая, удовлетворенно отвалилась от стола, чувствуя себя обожравшейся коровой, Велиор неожиданно предложил совершить верховую прогулку. Милена радостно запрыгала, как ребенок, обнаруживший под елкой вместе с многочисленными подарками еще из а дремавшего там Деда Мороза. п и л ь в е р помрачнел еще больше, хотя казалось больше некуда. Минерва сказала, что мы – сборище маньяков и извращенцев, с здоровенным шилом в заду. Смачно сплюнула, метко угодив прямо в глаз уже не такой радостной Милене, и гордо удалилась из зала. Я мягко ответила хозяину, т о верховые прогулки на полный желудок не самая хорошая идея. Думая, однако, о том, как бы не опозориться верхом на лошади. Больше, чем уже успела, это просто невозможно. е х и т н ы й гад, я верхом ездить не умею, внутренне взвыла я. Вот разобьюсь насмерть, что будешь делать? б е л и о р у слушать пойду. А что, он мужик видный. Это возмущение я потеряла до речи. Надо же, прибрела змею на своей груди. п е р е б и ж ч и к паршивый. Но погоди, доберусь я до тебя. От возмущения я потеряла дар речи. Кстати, молчание – чудесное женское качество. Жаль, редкое. Ну и кто он после этого? Мне предъявили верховое животное, на котором предстояло бороздить пески п у с т ы н и Честно говоря, я была не готова к такому зрелищу. Я могла представить себя горцующей на лошади, желательно с м и р н о й и тихоходный, как улитка, рассекающий на верблюде, уютно устроившись между двумя горбов. Но к этому я не была готова. Это была ящерица. Гигантских размеров напоминающая тиранозавра. Глаза с вертикальными зрачками. Болотно-зеленая чешуя. Пасть, полная острых, как бритва зубов. Элегантное седло с высокой лукой довершало картину. И она была не одна. Во дворе стояло пять таких чудовищ. «Если вы всерьез думаете, что я полезу на эту страсть, то вы еще более сумасшедший, чем Минерва», – заявила я хозяину. «Дорогая, поверьте, это совершенно безопасно», – заверил Велиор. «Именно этот момент тварь выбрала, чтобы душераздирающий зевнуть, явив нашему ошеломленному взору розовую пасть с полным набором острых зубов. Челюсти звонко клацнули. Мы с Миленой слаженно плюхнулись на пятую точку, хлопая глазами, как куклы. «Ага!» – потрясенно закивала я на манер китайского болванчика. «И питается оно исключительно травой и корнеплодами». «Как это благородно!» – умилился Велиор. «Не стоит волноваться. Ящеры – выносливые животные. Они могут охватиться без воды и еды несколько дней. Впрочем, мы вернемся раньше, чем они успеют проголодаться». Рада за них. С чувством кивнула Милена, озвучивая мои опасения. Значит, нас они схарчить не успеют. Девушки, не заблуждайтесь. Пустынные ящеры очень ласковые и нежные звери, терпеливо пояснил Велиор. Да, что-то по ним незаметно. Гехидно фыркнула я. А пешком никак нельзя. А еще лучше, давайте никуда не поедем и останемся дома, чайку попьем, телевизор посмотрим. А что такое телевизор? Живо заинтересовался демон. «Это ящик такой», – пояснила Милена, по широкой дуге огибая, переминающуюся с ноги на ногу рептилий. Похоже, перспектива сидеть и непонятно зачем таращиться в ящик Велиора не соблазнила. Жаль. Тащиться неизвестно куда, неизвестно зачем по 30-градусной жаре верхом на сомнительного вида скокунах вдохновляла меня не больше. Ситуация патовая. Велиор легко взлетел в седло. «Ну?» Выпросил демон с высоты не менее двух метров. «Вы будете так стоять, или все же решите сесть ь с в седло?» Я снова посмотрела на животных и окончательно утвердилась в мысли, что падать с такой высоты – чистой воды самоубийство. «Не полезу я на эту страсть!» Прямо повторила я то что я, одичала, что ли?» «Загнебеда! Не страмись! Не страмись перед державами! Лезь в седло!» Милена ощутимо ткнула меня в бок. Я в ответ пнула ее в колено. Милена охнула, я удовлетворенно кивнула. Почему бы тебе самой не последовать собственному совету? т в а р ю ш к а просто спит и видит, как ты влезаешь в седло. И ласточкой вылетаешь из него. Воображение услужливо нарисовало торчащие из песка ведьмины ноги, и настроение малость улучшилось. Нет уж, лезь п е р в о й отмахнулась Милена, потирая ушибленное колено. Если что, я за тебя отомщу. Перспектива не внушала особого энтузиазма. Они все ли равно мертвому организму, отомстят ли за него сотоварищи или нет? «Давайте, полезайте вместе!» н свою беду подал голос вор. «Давай это сделаешь ты!» – мрачно предложил я. «Нет, мой долг, как слуги, подсадить госпожу в седло!» С этими словами он сгреб меня в охапку и забросил на спину удивленно наблюдающего за беспределом ящера. «Мне ничего не оставалось, как только держаться». Ящерица сочла своим долгом подтолкнуть нерешительную наездницу. Получив весёмый тычок под мягкое место, я с тонким бизгом скатилась по противоположному боку вниз. Народ ржал, как табун жеребцов. Я мрачно потирала ушибленные при падении части тела. Они решили меня убить. Иначе чем объясняется сложная система изощрённых пыток? Или я похожа на олимпийскую чемпионку по конному спорту? Наглая скотина. с интересом рассматривала забавную наездницу и, получив от меня тычок к любопытной морде, обиженно фыркнула и сдала назад. Я с трудом поднялась на ноги, т у ш е костеря смеющийся народ, и сцапала непокорную зверушку за узду. «Еще раз так сделаешь, блоб дам!» — хмуро пообещала я, тыкая в удивленную морду крепко сжатым кулаком. Ящерица шумно обнюхала кулак и неожиданно лизнула его раздвоенным языком. вызвав во мне чувство омерзения. «Где теперь руки вымыть?» «Смелее!» – подначивал демон. «Ты ему п о н р а в и л о с ь «Точно!» – скептически к и в н у л а я. «Остается надеяться, что интерес не гастрономический». «Хочешь, подсажу?» – ехидно предложил а вор. «Нет, я сама!» – отрезала я, на всякий случай, отодвигаясь от доброохота подальше. Я зажмурилась и представила, что вместо ящерицы передо мной стоит спортивный конь, которого предстоит перепрыгнуть. Я сделала глубокий вдох и прыжок удался. Даже слишком. Песок встретил радостно, как старого друга. А может, ну ее прогулку? Полежу, п р и н и м а ю солнечные ванны. Народ к обеду вернется. Ящерица пресекла сомнения на корню. Просто зацепила зубами за футболку и шмякнула себе на спину, ощутимо приложив а л о к у седла животом. Я тихо охала и а х л а Но тут пришла очередь Милены показывать мастерство верховой езды. Смеялась долго, до икоты. т в а р ю ш к а стоять смирно не желала. Она бегала от в е д ь кругами, видимо, решив сделать из Милены марафонца по бразильской системе. Примерно через полчаса, когда запыхавшаяся Милене удалось-таки срехом пополам сгромоздиться на строптивое средство передвижения, а я нахохоталась до колик, мы благополучно тронулись в путь. Пески не радовали разнообразием ландшафта. Я покачивалась в такт бегу ящерицы, жалея многострадальную пятую точку. Неутомимые лапки взбивали горячий песок н е милосердно клонило в сон. «Смотри, не упади!» – насмешливо сказал ехавший рядом вор. «Не дождешься!» – мрачно фыркнула я. «Кстати, как тебя зовут?» Спохватилась. Странно не знать имени собственного слуги. Впрочем, никто не просил его представить обществу. «Арни р а н д е э л ь Торжественно произнес тот насмешливо к лане в седле. «Позвольте ручку для поцелуя?» «Вот еще!» – махнулась я. «Хочешь, чтобы я упала?» «Ага!» – довольно осклабился Арне р а н д е э л Забавное было бы зрелище. Лично я ничего забавного в падении с двухметровой высоты не находила. И хотела было обидеться, но да только вспомнила давно мучивший меня вопрос. «Слушай, а чего ты к магу полез? Жить надоело?» Или решил развлечься нетрадиционно? «Хорошо, развлечение», – усмехнулся Арни. Так я решила сократить непроизносимое имя. Если дельфициус нас застукал, истепеление на месте – самое гуманное, что нам грозило. «Так ч т о лес?» – экстремал хренов. «Амулет у дельфициуса есть, редкий очень. Может, единственный в мире». Я навострила уши. растить, как люблю, таинственные истории о затерянных артефактах, о смельчаках, упорно разыскивающих неведомые сокровища, презирая опасности. Ты, конечно, знаешь про а л а т ы р ь к а м е н ь я неопределенно кивнула. А что это за хрень такая? Вроде бы где-то слышала упоминание о нем, но где? Видимо, напряженная работа мыслей отразилась на моей растерянной физиономии, потому что Арни вздохнул и принялся пояснять. Камень Аллатырь Часто упоминается в заговорах, легендах и сказках. Легенда гласит, что Алатырь находится на острове Буяни, посреди моря океана. Камень обладает исцеляющей силой. От него растекаются целебные реки. Здорово, радостно сказала я. Хочешь сказать, Дельфициус нашел мифический камень и прятал его в замке? А замок благополучно сравняла с землей одна ведьма-неудачница, ее перный театр. Я уничтожила легендарный артефакт. Арни расценил мои к р у г л и в ш и е с я от потрясения глаза по-своему. Нет, он не прятал камень целиком, только кусочек. Слава Богу! Я облегченно выдохнула. Оказывается, я задержала дыхание. Но даже крошечный кусочек легендарного камня обладает мощными магическими свойствами. Почему что его не взял? Не нашел? Вернее, не успел найти. Ты так эффектно мне помешала? Правильно. п о л и все на меня. Сам проворонил ценный артефакт, а я виновата. Позмутилась я вопиющей несправедливостью. Ладно, у меня будет еще шанс, когда вернемся. Ага, только замка больше нет. И тут-то уж точно не обошлось без моего непосредственного участия. Скажи, а ты уверен, что камень находился в замке? Может, маг все время таскал его с собой? Как кольцо или цепочку с кулоном? Нет, насколько мне известно, Кусок аллатырь камня обточен в форме пирамиды и похож на янтарь. Он слишком мелик для кольца или кулона. Предупреждаю, не смей искать его самостоятельно. — Да ладно тебе, — м а х н у л с ь я. — н и ф и г а мне в д а л и с ь эти руины? Что — Что? Вопль эльфа заставил мерно трусящих ящериц высоко подпрыгнуть от неожиданности. Я неосторожно повторила. — Меня преследовали вдохновенно. Остальные благополучно отстали, не видя причин для спешки. В самом деле, кому охота мчаться по пустыне, сломя голову? Песок упорно забивался в рот, с к в о з ь плотно сомкнутые губы. Казалось, я слопала его не меньше тонны. К счастью, моя ящерица оказалась быстрее. Арния, несмотря на громкие вопли и ругательства, о т с т а в а л минимум на пол корпуса. Когда учишься по пересеченной местности, сломя голову, подхлестывая стремительно несущуюся ящерицу собственным хвостом, Как ты не обращаешь в н и м а н и е на такие мелочи, как изменение рельефа? А зря. До меня не сразу дошло, что вон тот симпатичный барханчик на самом деле таковым не является. Неровность поверхности неожиданно моргнула. Душ, раздирающий зевок, обнажил огромные состалактиты клыки и розовую, смердящую серой пасть с раздвоенным языком. Я сделала неудачную попытку затормозить. Поздно. Ящерица проигнорировала панические рывки повода и просто подпрыгнула. Дракон, а это был именно он, правда молодой еще, не достигший максимального размера, захлопнул пасть и с удивлением обнаружил нас уже в полете. Понятия не имею, о чем в этот момент думал дракон, я же решила, что наверняка доживаю последние мгновения бестолковой и слишком короткой жизни. Попыталась смириться с с к о р б н ы м фактом и даже успела прослезиться, себя жалеючи. Шкура дракона встретила жестко. Верховая животинка безуспешно пыталась зацепиться когтями за бронированную гладкую шкуру огромного ящера. Не повезло. Лапки несчастной все время норовили разъехаться в противоположные стороны и усадить ящерицу на шпагат. Я бежала, отчетливо понимая, что прыгать на такой скорости – чистое безумие и оставаться верхом на ящерице – самоубийство. В лучшем случае отделаюсь переломами, а о худшем и думать страшно. В конце концов, ящерица не нашла ничего лучшего, как плюхнуться на хвост и стремительно съехать вниз, как скатываются малыши с ледяной горки. Ничего так прокатилось, только на самом хвосте дракона немного потрясло. Взбив песок в песчаную метель, Мы прокатились еще с десяток метров после того, как дракон уже закончился. Я потрясенно моргала, стараясь сделать одновременно все, ощупать организм на предмет смертельных увечий, вытряхнуть песок из ушей, носа, рта и глаз, когда в нашу дружную чихающую компанию со всему маху врезался Арни с его ящером. Оскорбленный нашим произволом дракон оглушительно воя штопором пентился в небо. о п а л и м отсюда!» прокашлял Эльф. «Сейчас он вернется и и з в а я е т пару скульптур в стекле». «Почему в стекле?» – удивилась я. «Если он плюнет огнем, мало не покажется. Песок при такой температуре плавится. А то, что в процессе останется от нас, имеет все шансы увековечиться в монолитии стекла». «Это как м у ш к и в янтаре?» «Точно!» «Мне, конечно, не чуждо чувство прекрасного, но увековечиваться столь оригинальным способом я не спешила». Мы дружно п р и с п о р и л и ящериц, все-таки жизнь дорога.